В этом лесу встречались деревья, прямые, как столбы, без ветвей, похожие вверху на ёршик с густой щетиной листьев. Деревья с рубчатыми стволами и редкими, как растопыренные пальцы ветвями. Деревья чешуйчатые, с десятками ярусов взвесчатых ветвей, кругами опоясывающих ствол. Деревья, усыпанные иглами от комля до вершины. Над головой плыла крыша из перистых канделябров, громадных пушистых хвостов, чудовищных шишек, листьев на концах развилин и ажурных кружев ветвей, похожих на пальмовый веер. Под ногами цвел ад пропитанных влагой мхов, хвощей, папоротников и грибов, пробираться сквозь которые было трудно и противно. Иван обливался потом, но упорно шагал вперед, чтобы убедиться в том, что попал в тот же двор с золотым столбом, окруженный кольцом здания. Вскоре впереди наметился просвет, и они вышли к небольшому вывалу в лесу. С десяток стволов валялись в болотной жиже, придавив друг друга. Нижние из них уже наполовину сгнили, Верхние только покрылись синеватой плесенью и семьями грибов, похожих на ярко-розовые уши. Желтое сияние в просвете зеленых крон подтвердило принадлежность леса к территории двора. Полязой, сказал Иван, дыша открытым ртом, — здесь нам делать нечего. Издалека прилетел знакомый булькающий рев. Где-то рядом кто-то пробежал, шлепая по воде и ломая папоротники. С дерева в двух шагах от людей упала в лужу гигантское насекомое, похожая на клопа, и тут же зарылась в грязь. Таю передернуло. Иван ударил по грязи стержнем и махнул рукой, подзывая девушку. «Держись ближе». Они вернулись к стене здания и с трудом отыскали дверь в тамбур. Стена была вся обвешана плетями каких-то ползучих ляновидных растений, пятнами плесени и мха. В тамбуре их ждал сюрприз. Как только дверь закрылась, в стенах и потолке загорелись красные квадраты. Волны пурпурного сияния залили помещение. Повеяло озоном. Путешественники почувствовали жжение на коже лица и рук. Стало невыносимо жарко, но длилось это недолго. Квадраты погасли, жара спала, и открылась дверь в знакомый коридор со светящимися стенами. — Ух! — сказал Иван с облегчением, когда они выскочили в коридор. — Чистилище! Здесь хоть дышится нормально. Искупаться бы, как в прошлый раз. Тая согласно кивнула. Одежда их так пропиталась грязью, что, высохнув, стала походить на жестяные доспехи. Отдохнули в зале с трубой лифта. Этот горизонт здания был пустынен и тих, как покинутый пакгаус. Видимо, даже пауки посещали его редко. Можно было попробовать подняться по лестнице вверх, но лестничная клетка не светилась, а спичек в коробке осталось совсем мало. Поэтому Иван решил еще раз попытать счастье с лифтом. Они вызвали кабину и помчались вниз. Кнопки окошки верхних этажей здания не включали механизм лифта. Сначала они вышли в Силури. Взору предстала плоская равнина, усеянная бесчисленными лужами, озерами и лагунами солоноватой воды – отгороженными друг от друга полосами серо-зеленой тины, песчаными валами и цепочкой ржавых плоских камней. Растения здесь напоминали невысокие ветвящиеся трубки без листвы с закрученными спиралью верхушками.